Компания Storytel и издательская платформа RuGram представляют Ольга Райская Третий олень для эльфа. Читает Ольга Глушко. Глава 31. Дальше в дневнике было совсем мало записей. Казалось, что и Гера Брониарт потерял интерес к науке. Я обнаружила лишь несколько пометок, где отмечалось, что дар лазурных драконов открылся в раннем детстве. Уж не знаю, как отец это определил, но я ему верила. Ходить начала рано, потом заговорила. Он даже записал пару рецептов детских супов. Словно наука отошла на задний план, а его занимала лишь я. Потом случилось первое нападение. Скорее всего, разведчики прощупывали, выясняя, кто живёт в доме и можно ли чем-то поживиться. Пользовались стрелами, прощами, мечущими небольшие камни и никакой магией. Магическая защита, установленная героем, выдержала. Нападавших он так и не вычислил, решил, что горные тролли, полудикие племена случайно забрели на огонёк. Только они могли без магии отыскать тропы между скал. Через несколько дней отец заметил чьи-то следы у реки и тогда уже понял, что кто-то следит за ними. А может, забронись Девочка-сокровище для Витары. Многие захотят заполучить её в личное пользование, особенно сейчас, когда она сама ещё понятия не имела о своей ценности. Конечно, можно было передать дочь совету, уж они бы придумали, как обезопасить столь ценное создание, но как же отчаянно ему хотелось, чтобы у малышки было обычное, нормальное детство. Эйгер брониарт придумал гениальный план. Он создал формулу, скрывающую 3/4 дара, и на всякий случай подготовил всё для экстренного отхода через другой мир. Поскольку Бронис пока не смогла бы открыть портал сама, отец решил воспользоваться запрещённым ритуалом, тем самым, что придумали его проклятые малхом сородичи. Но портал Браниарда должен был открыться в самом крайнем случае, и Гера планировала рассказать короткую историю своих приключений роду, чтобы его простили и приняли назад вместе с дочерью. Он хотел, чтобы до совершеннолетия Бронис росла как обычная девочка. Жаль, но его планам не суждено было исполниться. Хотя в дневнике об этом не содержалось никаких сведений, последний в дневнике отец записал формулу. Конечно, я ещё совсем мало разбиралась в магических символах, а здесь использовалась высшая магия, но поняла, что это ключ от блока моего ментального блока, который так и не смог вскрыть маг, а значит, дар раскрылся лишь на треть. И я была совсем не уверена, хочу ли я овладеть им полностью. По сути, светящихся глаз, золотых лучиков вполне достаточно, чтобы отыскать пару. Неужели возможно видеть больше? От этого кружилась голова и захватывала дух. Однако я так и не узнала, кто напал на нас и кто убил Эгеру Брониарда. Закlopnuв тетрадь, уставилась на звёздное небо. Оказывается, я даже не заметила, как пролетело время и читала весь день. Дрюл увидел, что я отложила дневник, тут же подошёл и сел рядом. Он не задавал вопросов, не утешал, не говорил, что всё будет хорошо и даже не спрашивал ни о чём. Но как же тепло и уютно становилось просто от того, что он так близко. И могу поклясться, я слышала, как стучит его сердце. А может, это моё? Нет, скорее, наши сердца бились в унисон просто потому, что иначе не могли. Так вдруг ему всё рассказать захотелось, только ему. Одному, потому что он, моя семья, а читала я о личном, очень-очень личном, почти сокровенном. Сейчас же здесь не время и не место. Кроме того, карил Армагон. Он ведь ждет и надеется, а мне, по сути, абсолютно нечем его утешить. Все, что я могла бы ему рассказать, в любом случае, расстроит ректора. А ведь в сущности неплохой дракон. И моя биологическая мать очень странно о нём говорила, что за родственные узы. И почему иногда, когда он смотрит на меня, его глаза, пусть слабо, но сияют. При этом я ничего к нему не чувствую, кроме благодарности за помощь и странной симпатии, которая тоже появилась совсем недавно. Когда ушёл безотчётный страх, нашла себя. Тихо спросил Друл и обнял, притянув меня к себе. Нашла. Улыбнулась я только не совсем. Мне бы ментального мага, лучшего хорошего. В эту самую секунду Чувствуя тепло эльфа, я поняла, что не смогу спокойно есть, спать, жить, любить в конце концов, пока не получу весь свой дар без остатка. Без него я как дракон без неба, не парю, не свободна. "Зачем?" хмыкнул Солмилдир. "Нужно", подмигнула я. "Хорошо бы, чтобы ему «Доверяли мы оба?» «Тогда только Тейсфор», — ответил эльф. Против такой кандидатуры у меня не было возражений. Больше Друл меня ни о чем не спрашивал. Очевидно, его только один вопрос волновал. А ведь и для меня он был самым главным. Нельзя отыскать себя, не зная собственного прошлого. А у меня оно было счастливым. Алень готов, принцесса. Подошёл к нам Кариль. Я же вздохнула и вновь посмотрела на небо. Когда-нибудь нам с чёрным драконом всё равно придётся поговорить. Так лучше сделать это сейчас, не нагнетая обстановки. Полетаем. Спросила я, глядя прямо в жёлтые глаза ректора. Он отвёл взгляд и как-то растерянно взглянул на костёр, где само по себе медленно крутилось тушка молодого оленя, потом только посмотрел на Сэлмилдира и хрипло спросил: "Не возражаешь?" Эльф пожал плечами и произнёс: "Это выбор жены, а ей я доверяю". Но если с брони с упадет хоть чешуйка, то твоя шкура украсит столовый зал в вверенной тебе академии. Надеюсь, это понятно? Лорд Армагон так волновался, что даже язвить в ответ не стал, а просто кивнул ушастому яже. Да просто на миг прижалась к родным губам и, прошептав «спасибо», шагнула за купол. Здесь шёл снежок, и было довольно холодно. В этот раз магия откликнулась сразу. Секунда, и лазурный дракончик взмыл над белоснежной изумрудной долиной. Чёрный дракон не отставал. "Тебе ведь нечего мне сказать?" Карил не спрашивал, он утверждал. Я же благодарила свою интуицию, потому что в свободном полёте всё то, что осталось на далёкой земле, казалось мелким, как деревца, что мелькали где-то под брюхом. И признаться здесь оказалось легче и проще. В небе нет фальши, только правда. Белир не была вашей парой. Никогда. Чёрный дракон взревел и выпустил струю огня. Продолжать я не спешила. Пусть уж лучше перебесится. Успокоился он довольно быстро. Видимо, Армагон уже давно был готов к подобным известям. Но она всегда ценила вас как друга и уважала. Её последние слова перед тем, как моя мать навсегда покинула Витару, были: "А вас, Карел, У Белер проснулся дар прародительницы, королевы Бронис, и она смогла рассказать отцу, что ваша истинная еще не родилась. — Тогда почему же меня так тянуло к ней, а потом и к тебе, до тех пор, пока ты не стала принадлежать Друловану? — спросил Армагон. И это был крайне неудобный для меня вопрос, потому что ответа я... «Не знала. Возможно, это отголосок нашего спящего дара, а, быть может, вы тоже являетесь родственником королевы Бронис». В целом это были довольно правдоподобные версии обе, но что-то мне подсказывало, что дело совсем в ином. Мы еще немного полетали и стали снижаться. Ты думаешь, у меня ещё есть надежда обрести своё настоящее счастье?" вдруг спросил чёрный дракон. "Несомненно. Нужно только изо всех сил верить", ответила я. На этот раз чистую правду Ужин оказался восхитительным. Я никогда не ела такого вкусного, сочного, ароматного мяса. Оно таяло во рту, оставляя замечательный привкус можжевеловых ягод и диких трав. По большей части мы молчали, если не считать просьб потрезать ещё кусочек или передать чашку. Удивительно, но даже Друлов оценил вкус восхитительного жаркого. Армагон хоть и был удивлён, но промолчал День для всех выдался сложным, и притушив костерок, все легли отдыхать. Едва почувствовав в спиной знакомое тепло, я очень быстро уснула, а проснулась, когда муж, притянув меня к себе, шепнул: "Полежи тихо, мой дракончик, и не двигайся". Я замерла и, кажется, даже не дышала, а Друлован очень спокойно и до мурашек холодно произнес — Я ждал вас еще на закате. Из-за купола, с того места, которое не освещал тусклый костерок, босовито хохотнули. — Если бы я только мог предположить, что вы нас ожидаете, лорд Аманн, Уверяю, мы бы поспешили. Но тяжёлый переход, магические бури, сами понимаете, даже опытным воинам нелегко преодолеть такие испытания, не зная тайных троп. Полагаю, вы их прекрасно знаете, Сарджес Орц, ответил эльф. А я Я мурашками вся покрылась, хотя было довольно тепло, и близость Сэлмилдира успокаивала. А ведь верно. Все нападения на отца в прошлом и на меня в настоящем они совершались либо без магии, либо с помощью готовых артефактов, которыми мог воспользоваться любой, вне зависимости от того, имеется ли дар или нет. Разы, где магия едва теплится на Витаре, можно пересчитать по пальцам, и большинство из них настолько редки, что можно смело сбросить со счетов. Остаются люди и орки. И тут нужно искать мотив. Кому было выгодно напасть на Игеру Брониарда, и зачем они преследуют его дочь? А главное, чего в итоге добиваются, нужен мотив. Очевидно, Друлован сумел его отыскать, поэтому и предполагал, что орки выследят нас и появятся здесь. Ох, не зря он ел мясо за ужином. Ты знал, прошептала я. Нет, не спрашивала, утверждала. Догадывался. Не стал отпираться ушастый, а потом вдруг зарылся носом в мою макушку и шумно выдохнул. Ничего не бойся, дракончик мой. Я никому не позволю встать между нами. Веришь? Верю, совершенно искренне ответила я. Тогда не спорь и делай так, как я скажу. «Я просто накрыла его ладонь, лежащую на моем животе, давая понять, что не подведу. Он ведь не просто так действовал, а пытался защитить меня, кроме того. Почему-то меня не покидала уверенность, что у эльфа ни один туз в рукаве припрятан». «Лорд Амон, давайте поговорим на чистоту!» произнес орк и шагнул на свет, но защитный купол его не пропустил. А вы так умеете, Сарджес. Поинтересовался Друлован. Сейчас наступает время для откровений, магистр. Орц обнажил клыки в подобие улыбки. Мне не понравился его самоуверенный взгляд. Друлован резко поднялся и сел. Я последовал его примеру, где-то рядом напряжённо следил за беседой чёрный дракон. Я готов выслушать ваши требования, но предупреждаю, что не отдам ничего ценного для Витары или для меня лично, озвучил Солмилдир. За сияющим куполом по-прежнему было слишком темно. Дракон бы смог что-то разглядеть, но я-то находилась в теле человека, хотя мне казалось, что слышу какие-то странные шумы и звуки, которых раньше не замечала. Орк зычно расхохотался, и ему вторили. Голосов было много, слишком много. Моя догадка, что Сарджис пришел не один, оказалась верной. — Не стоит бросать на ветер поспешных слов. Они, как известно, не возвращаются. — Нас здесь Орда, а вы, лорд Амон, всего лишь в компании одного дракона. Ответил целитель. Это угроза? спокойно спросил эльф и даже знакомо кривовато ухмыльнулся. Я и есть ветер. Слова вернуться стоит мне захотеть. Мы желаем решить всё мирным путём, поспешно заверил орк. Желаем Друлован встал и прищурился, а я невольно залюбовалась его осанкой и разворотом плеч. Что ни говори, а всё же он был красивым мужчиной, особенно в опасные моменты, когда из прекрасного эльфа превращался в хищника, почуевшего добычу. То есть вы понимаете, Сарджес, что часть ваших воинов погибнет, пытаясь преодолеть мой магический заслон. Ещё часть погибнет от моей руки и от огня лорда Армагона. Я даже брони с со сочетов не сбрасываю, ибо она отважная девочка. Всё именно так. Но если мы не придём к соглашению, нам придётся рискнуть, как мы сделали в прошлом. Друлован не дал ему договорить, а всё так же отстранённо холодно продолжил: Насколько я помню, магия орков входит в резонанс со стихийной магией. Не поэтому ли случился пожар, который унес жизни и Геры Бронярда, и многих сотен ваших людей? Вы правы, магия вышла из-под контроля. Разговор не получился. Этот ученый словно сошел с ума, даже не удостоив нас ответом. Он всё вливал и вливал в защиту свой огонь, будто в доме было нечто весьма для него ценное. Вахтёр разноглазый. Конечно, там было ценное. Он спасал меня, только поэтому сосредоточился на защите и не шёл на контакт с врагами. Я судорожно вздохнула, поднялась и прижалась к Эльфу со спины, потому что нуждалась в нём, в его силе, уверенности и защите. Они? Они убили отца? шёпотом спросила я. Они стали причиной его смерти. С присущей ему прямотой ответил Друлован. Но пожар вспыхнул по иной причине. А дальше Гера просто не справился с мощью огня, вошедшего в резонанс с чужой магией. Поэтому и отправил тебя порталом, чтобы ты не сгорела вместе с ним. Но почему он не ушёл вместе со мной? Слишком много потратил сил на защитный купол, поэтому портал вышел слабый. Очевидно, что через него смогла пройти лишь ты, мой дракончик. Я прижалась ещё сильнее, обхватив его руками. Он же, поймав мою ладонь, нежно погладил пальцы. Всё будет хорошо, прошептал Силмирд мне, а затем крикнул орку: "Так чего же вы хотели от Бронярда и чего требуете сейчас?" — Я рад, что вы вняли голос у разума, — лорд Амон, — произнес Орц. — Я бы на вашем месте не стал сильно на это рассчитывать, — ехидно парировал эльф. — И тем не менее я рад. Мы искали формулу портала между мирами, которые когда-то смогли открыть и Гера и Тейсфор брониарды. И мы нашли формулу в родовом архиве Чёрных драконов, а также слова бога, которые он сказал в наставление тем, кто последует за этими магами. Кроме того, для подобного портала огромной мощности понадобилась бы гигантская магическая сила, которой нет у орков. Через несколько лет Нам удалось узнать, что потомк тех брониардов вновь начал опыты, продолжил дело родичей. Мы следили за ним, незримо шли по пятам. Разбили лагерь в долине, когда он здесь поселился в уединении. А потом наблюдатели заметили, что Иггери удалось открыть портал. Конечно, не такой мощный, как потребовался бы нам, но всё же мы снова затаились и стали ждать, не постигнет ли дракона кара создателя. Но проходили месяцы, даже годы, и всё было тихо, хотя и портал Бронярд больше не открывал. Но несмотря на это, ему удалось, значит, он смог найти ключ, о котором когда-то говорил Малх. Я почувствовала, как эльф напрягся, внешне оставаясь спокойным. Ближе к делу, Сарджес. Ваши требования, сказал он. Мы требуем передать нам научные дневники. Эгер и Бряниарда и ключ, который он создал, а также обеспечить магическую поддержку портала, чётко произнёс орк. А с чего вы решили, что ключ у нас? полюбопытствовал Милдир. У дракона была дочь. После той страшной ночи она пропала. Но и орки понесли слишком большие потери. На руинах дома мы ничего и никого не нашли, кроме обгоревшего тела хозяина. Я не выдержала и всхлипнула. Друло вонобернулся ко мне и закутал в плащ, прижимая к груди. Потерпи, мой бесконечно стойкий дракончик. Мёртвых не вернуть, но они живы, пока мы о них помним. Эгегер Бронярд достоин памяти и уважения. Потерпи, Бронис. Скоро всё закончится. Стало легче и теплее, не физически, нет. Рядом с ушастым отогревалась душа. Таи ли льдинки в сердце и, наверное, поэтому в глазах собиралась предательская влага. И для чего вам понадобился мощный портал между мирами, Сарджес, спросил эльф. Вот только ответить он не успел. Раздался странный звук, словно стая огромных птиц пролетала где-то рядом и хлопала мощными крыльями. Я чуть отстранилась и выглянула наружу. Свитало. На синем фоне чёрные пики гор казались величественными и незыблемыми. Везде, насколько хватало взгляда, стояли зелёные войны. Причём женщин очень сложно было отличить от мужчин. Сколько же их здесь? тысячи десятки тысяч А с неба медленно спускались драконы. Такие разные, как статуи в храме: красные, чёрные, золотые, ледяные, а впереди всех чёрный дракон. Прекрасный, изящный, волшебный Вот только глаза его скрывала пелена. А с боков, не давая упасть или заплутать, очень близко летели два других дракона. Тейсфер Брениарт. Фактически единственный мой родственник. Тот, чьё дело продолжил отец, тот, кто пострадал, когда искал спасения для Витары, тот, без которого возможно не было бы и меня. Я отвечу тебе на этот вопрос, мальчик мой, обернувшись в человека, сказал мой опекун и родич.